480. -е. Гуру. Можно мыслью пройти по путям жизни духов высоких и отметить то, через что им приходилось пробиваться вперед. Отягощались людьми и обстоятельствами непомерно, но силу противостояния искали из общения с иерархией. Были идти с ним нещадно, но не отступали назад ни на шаг. Сохранение равновесия есть уже удержание позиций. Против равновесия никто не силен, и им равновесием и стояли.